Четвертое. Естественный баланс. В этой книге мы рассмотрим основные принципы хорошего здоровья и покажем, как они связаны с весом. Запомните, здоровье и вес тела неразделимы. Вы не сможете достичь оптимального веса, если не будете здоровыми. Согласно Аюрведе, каждое человеческое существо – это результат сложного взаимодействия трех составляющих – разума, тела и души. Все вместе они являются выражением жизненной силы, доши или праны. Каждое мгновение бодрствования или отдыха является выражением доши, соответствующей вашему типу тела и степени физического, умственного и душевного благополучия. Как уже упоминалось, тела людей традиционно разделяют на три типа – эктоморфные, мезоморфные и эндоморфные. Аюрведе классификация не базируется на мускулатуре. Конституция человека рассматривается как сочетание пяти элементов Вселенной – воздуха, огня, воды, земли и эфира. Выделяются три типа конституции – вата, питта и капха. Тип тела каждого человека уникален и присущ только ему одному. При рождении у всех нас присутствуют черты всех трех типов. но в разных пропорциях. Важно правильно определить доминирующий тип, чтобы понять, что хорошо для вас и полезно для тела. Здоровье и счастье – это непрерывный поиск равновесия. Разум, тело и душа должны находиться в гармонии друг с другом. Со временем вы сможете настраиваться на каждый из этих трех аспектов существования. Современный стиль жизни, особенно на Западе, уводит очень далеко от естественного состояния здоровья. Мы накапливаем внутри слишком много ядов, стресс, переработанные продукты, злоупотребление таблетками, чрезмерное возбуждение становятся тяжелой обузой для всех органов и систем. Постепенно они загрязняются и засоряются, отходы застаиваются и становятся токсичными. В результате тело испытывает дистресс, тщетно пытаясь восстановить равновесие. Если посмотреть на общепринятые методики снижения веса, то сразу становится ясно, что вещи, которые подходят одному человеку, не всегда годятся для другого. Вот почему практика оценки здоровья единой меркой не работает так хорошо, как хотелось бы. Например, Конкретные продукты питания или даже медицинские препараты не одинаково действуют на разных людей. Здесь общий подход не годится. Диетические планы, комплексы физических упражнений и программы снижения веса составляются на основе грубой классификации. В них редко учитываются индивидуальные особенности. Кроме того, они игнорируют основной принцип, который гласит что восстановление естественного равновесия тела, разума и души приводит не только к снижению веса, но и к обретению здоровья и счастья.